Майор Рудоннелл сделал перерыв в упражнениях, которыми занимался для разминки, и взглянул на растущую толпу зрителей. Несмотря на свое решение игнорировать все, что отвлекает от подготовки к выступлению, он обнаружил, что его охватывает изумление. Чертовски плохо. Тактика легионеров на полосе препятствий была в высшей степени неизвестна. не ортодоксальный, но здесь это было неслыханно. Всё выглядело так, будто рота легионеров присутствовала в полном составе, расположившись прямо на полу в одной части зала, в то время как его собственные красные коршуны, разосадованные тем, что на этот раз не имеют возможности непосредственно участвовать в ходе поединка, беспокойно ерзали на стульях. расставленных для них в противоположном конце зала. И что больше всего удивило майора, так это количество зрителей. Он, конечно же, знал, что они будут, но и представить себе не мог эти в буквальном смысле толпы, заполнявшие отведенные для зрителей места. На фехтовальном турнире! Боже мой! Здесь были даже представители Серьёз умасова информации со своими голографическими камерами, установленными в разных местах для записи поединков, всё скорее напоминало баскетбольный или волейбольный матч или колизей в ожидании боя гладиаторов. Наёр постарался поскорее выбросить из головы беспокойные мысли вместе с навязчивым подозрением что Вноф оказался в ловушке. Вернее, он был удивлён случившимся на полосе препятствий, но на фехтовальной площадке можно сделать только то, что можно сделать. В этом турнире в конце концов были стандартные правила. Очевидно, этот шут или капитан-шутник, как его называли, вовсе не был забочен этим турниром. На самом деле Несколько минут назад тот объявил о показательном выступлении одного из легионеров, который демонстрировал приемы боя на палках. Но, скорее всего, он хотел завести толпу, ожидавшую начала соревнований. Необычно одетая фигура отчасти привлекла внимание даже красных коршунов. Особенно тогда, когда они начали узнавать в ней того самого легионера, который буквально на лезвии ножа удерживал и сержанта Шпенглера во время дневных состязаний. Правда, после нескольких минут созерцания того, как маленькая, почти шоколадного цвета фигура поворачивала свои палки, нанося серию ударов по воздуху, все опасения майора в отношении того, не превратится ли это шоу в возмездие маленькому мастеру от его отряда, Без следа испарились. Красные горшуны, все до одного были мастерами рукопашного боя, и в основной части их мастерства было умение не ввязываться в бой с теми, кто использует незнакомые для вас способы борьбы. Поэтому, перестав обращать внимание на зрелищные представления, происходившие в зале, майор улочил момент, чтобы как следует рассмотреть миниатюрную фигуру разминающуюся около задней стены. Он был удивлён, в который уже раз, когда увидел список участников поединка и понял, что по классу рапиры легион включил в состав выступающих женщину. Поспешно отреагировав на это, майор предложил тоже включить женщину в состав участников со стороны красных коршунов. На командира противника отказал ему в этом. Вы выбрали своих лучших, а мы своих? Таков был его единственный комментарий. Как ни странно, но хотя рапира и была самым распространённым фехтовальным оружием, этот вид боя был самым слабым местом красных коршунов. Обычно сам О'Доннелл занимал второе место по этому виду оружия. после Корбина, который, разумеется, будет выступать с саблей. Это обстоятельство должно было бы привести к тому, что поединок закончился бы после двух боев, и им не понадобилось бы выпускать на площадку самого слабого участника. Но поскольку шутник вынудил его выступать в поединке со Шпагой, появился шанс... чтобы всё это продлится до третьего финального боя. И проблема состояла в том, что шпага была очень сомнительным оружием. Майор Вёнов заставил себя сосредоточиться на подготовке. Не было причин расстраивать себя подобными предположениями. Короче говоря, всё должно быть решено раз и навсегда. Показательные выступления уже закончились. и распорядитель соревнований, один из тренеров местного университетского фехтовального клуба, взял микрофон, чтобы обратиться к присутствующим. От Доннелл встречал его раньше, этого проворного маленького человечка, который явно нервничал, принимая судить этот поединок перед таким количеством зрителей, не говоря уже о голокамерах. Однако его голос был твёрдым и уверенным, когда он, чтобы просветить немного зрителей, начал рассказ об этом необычном виде спорта. уж это та майор мог проигнори... проигнорировать без особого труда, возобновив прерванные упражнения. Всё это он слышал много раз и знал, как чрезвычайно трудно объяснить некоторые весьма тонкие моменты фехтования, чтобы привить правильный взгляд тем нетерпеливым, кто пришел посмотреть лишь на сорвавшихся с цепи людей, готовых исполосовать друг друга мечами. Изменив их абсолютно неверное представление об этом спорте, созданное бесконечными фильмами о разного рода головорезах,